Шапочный разбор. номенклатурный набор семидесятых, когда помимо наборов продавались только пищевые концентраты и Родина щедро поила меня березовым соком, березовым соком, когда набор был также неотрывно связан со статусом набора получателя, когда революционные мундиры и орденские ленты чиновников с выслугой лет и чином, когда в пору было вводить какого-нибудь Станислава Сорокопченого или Чавычу на муаровой ленте с бантами, когда финский костюм или пальто не существовали вне распределителей, когда варианты непродуктового набора того времени бывали весьма разнообразны, например, мужские австрийские зимние сапоги и дамский итальянский костюм двойка из джерси шли в одном комплекте, а женские югославские босоножки без пятки — сочетались с мужским полосатым венгерским джемпером. Но одно наименование было непременным. Без него набор был не набор, и ассортимент закрытого магазина распределителей нельзя было рассматривать всерьез. «Шапка зимняя» из меха «Норки», «Соболь», «Андатры», внутри и так далее. «Шапка» была приметой члена Ордена. Рыцари Ордена принадлежали ему душой и телом, Зато вся страна принадлежала ордену, и все они носили шапки. Некоторые авантюристы надевали шапки, не будучи членами ордена, но это не наказывалось. Шапка была демонстрацией лояльности. Ценность меха соответствовала рангу рыцаря. Высшими считались те, кто был увенчан соболем, но они избегали его носить. Зато Соболя всеми хитростями добывали энергичные плебеи. Вслед летело почти безвкусное, шипящее, страшное слово «нескромность». Впрочем, нескромностью могли обозвать и дешевую андатру, если ее надевал тот, кому положена более дорогая норка. лишь гордый какой товарищ. В выборе меха шапки проявлялось свойственное только опытному рыцарю качество «чутье» иногда называвшийся «классовым». При разнообразии меха фасон шапок был единым. Два наушника всегда поднятый над долбом козырек. Фасон пирожок и мех нерпы считались сомнительными. От того, кто их выбирал, ждали реформ и других неприятностей. И дождались. Обязательность меховой шапки не подвергалась сомнению. Ее носили с октября до апреля. Итак, известный деятель Международного молодежного движения, или видный организатор-хозяйственник, или крупный работник социалистической культуры, или руководитель советского спорта, ну, в конце концов, просто ответственный работник нового поколения, образование Институт Востоковедения, или военных переводчиков, или на худой конец просто... Высшая комсомольская школа, возраст до 35 лет. Снизу вылитый американский пастух, слегка даже потертые джинсы одной из трех-пяти лучших фирм. И даже в наши морозы, когда непривычный так американской парусине товарищ запросто может ты стикулы, так сказать, поморозить до звона, все равно джинсы. А теплой осенью или ранней весной когда голова и так потеет от новых задач, когда волосы от такого перегрева начинают редеть еще энергичнее обычного, когда политичное студенчество давно уже вертит пустыми головами в облаках, без шапки, не-не, шапка сдерживает мысли, не дает им разбежаться, сохраняет в заданных пределах. Мы не можем отказаться от шапки, товарищи, и не откажемся, товарищи. Однажды в глубоко провинциальном райкоме я видел шапку наверняка местного изготовления и дивного фасона. В ней все было фальшивое, бутафорское. Поднятые наушники, козырек, тесемки, которыми как бы связывались поднятые наушники, были пришиты к гладкому месту. Все это сооружение, очевидно, держалось на картонном каркасе. Владелец надевал шапку с невероятной осторожностью, как форму на торт, который еще предстояло испечь. А то еще один товарищ пошел в туалет на Казанском вокзале. Там тогда кабинки были с низенькими стенками. Но он только присел, а снаружи протянулась рука, сняла его пышковую шапку, А вместо нее нахлобучил рваную солдатскую, в каких дембеля, уезжая салак оставляют. И говорит, рука, сратив такой можно. Ужас, да? Пыжковая шапка? Конечно, не из самых дорогих. Да и товарищ был просто за все, кто в ней. Но все равно обидно. Не то, что советская, антисоветская, сатирическая классика, а прям Гоголь. А вот еще был случай. На абсолютно секретный завод разрабатывавшие в своем конструкторском бюро и делавшие в экспериментальных цехах ракеты, которые могли, если бы взлетели, уничтожить всю Америку, приехала комиссия Политбюро. Точнее, все Политбюро. Как раз они собирались получить ответ на вопрос, взлетят ли. Ну, нас всех ракетных инженеров попрятали по комнатам отделов и велели никуда не высовываться. Рабочим не в очередь надели белые халаты, И верили вообще не дышать не только в сторону вождей, а самих руководителей страны раздели, как простых служащих в гардеробе конструкторского бюро, и повели на совещаниях генеральному конструктору. А пальто, значит, и шапки оставили в гардеробной. А потом вернулись через каких-нибудь пять часов. А шапок нет. Ни одной. В закрытом помещении на территории, которую охранял целый настоящий полк, и где работали исключительно трижды проверенные по анкетам люди, и где неконтактные антенны шли поверху кирпичного трехметрового забора по всему периметру зоны, и собаки бегали вдоль этого забора, звеня цепями, и в проходной надо было на память назвать свой номер. Потом из ячейки под этим номером солдатик извлекал пропуск, Ты называл свои имя и фамилию на пробске обозначенные, и получал на день этот запаянный пластиковый квадратик. Один инженер уронил свой пробск в унитаз и был счастлив, что руки до локтя хватил, чтобы достать. В обеденный перерыв желающих выпускали на полчаса. А Политбюро тем временем хочет уже одеваться, потому что пора снова руководить страной, предварительно поужинов, И вот тут все поняли, зачем на самом деле есть на заводе первый отдел и его начальник. Прежде всего, он на свой страх и риск предложил перед ужином немного закусить в комнате, где обычно питался генеральный конструктор и его замы. И анекдот рассказал: вроде бы Грузинский, но не обидный. Сейчас покушаем, потом кушать будем. Там в комнате. Запасы икры был, хотя и небольшой, и нашел сконьяк порядочный. А начальник первого отдела тем временем организовал машину и погнал ее в обкомовский распределитель, где для каждого выпивающего и закусывающего члена политбюро взяли на складе по три шапки из неприметной норки, привезли на завод и произвольно развесили в гардеробе. Тут все и пошли одеваться. — Что-то, Сидор Матрасович, — говорит один другому, — у меня голова от этого книгу как будто распухла, а у тебя? — А у меня наоборот. Ну, в конце концов, по одной из трех выбрали, приладились к размерам и уехали. Начальник первого отдела потом от напряжения коньяк почти весь допил. — А украденных шапок? — Только не нашли. В общем, серьезный предмет — ушанка из хорошего меха. Не зря их иностранцы вывозят массовым порядком. Они бы с вывозили, но, слава богу, им пока не разрешают.